Глава семнадцатая. Тут браслет на запястье парнишки засиял ярким светом. Лаврик охнул и опрометью кинулся вон из столовой. На построение опаздываю. и Я чуть не подпрыгнула. Слава светлой матери, мне туда не надо. Не до на боевого мага учусь. Уф, у них-то с этим делом строго, думаю. А мне вот пора возвращаться назад. Ведь что он сказал ректор-то? Поговорим позже. Но без чая я отсюда не уйду. Бегом к большому чайнику. Налила скорее в чистую кружку с эмблемой боевой академии. Надо же. Два глоточка успела сделать, как дядька семион уже тут, как тут. она поела. Я скорее сделала третий глоток и поставила чашку на стол. Схватила котелок и к нему. Уж больно вид у дядьки семиона был суровый. А глаза-то совсем больные. Надо же. С утра он выглядел куда лучше. Что даже странно после оборота-то. Я прищурилась и внимательно вгляделась в его ауру. Конечно, я пока не могу заметить все в ней изменения. Мне еще учиться и учиться. Но вот, что голова у дядьки прямо-таки трещит, это я увидел сразу. Дядька Симеон, вы что ли пили настойку с Еленой? Я х***но ну, точно пил. Вон аура вокруг головы с синеватым таким характерным оттенком. Мужчина только рукой махнул и скривился. Оно и понятно. Настойка селены, конечно, снимает боль в мышцах и костях, а после оборота в его возрасте они ой какие. Да только дает откат через несколько часов. Особенно по голове бьет. И как они тут без ведьмочки все это время живут? А дядька-то Симеон, неужто он не знает, что эту настойку применение у нас ведь запретили? И где только взял? Подержите-ка, дядька Симеон. Я сунула свой котелок в руки ошалевшего от такого действия мужчины и засунула руку в глубокий карман верхней юбки. Вытащила несколько своих пузырьков. Ага, вот он, то, что сейчас ему поможет. Настойка Сарыча Болотного. Да еще кое-какие травки плюсом. То, что надо. Я ловко открутила крышечку и бегом за другой кружкой. Ну, ведьмочка я, ведьмочка. Терпеть не могу, когда рядом со мной мучиться живое существо. Отмерила ровно семь капель, да иснула сунула дядьке Симеону кружку в руки. То даже спрашивать ничего не стал. Одним махом выпил, скривился, конечно, и глаза из орбит полезли. Ничего, зато голова пройдет. Должна. Ну, как, дядька Симеон? Полегчало? Тот только зажмурился, а потом осторожно открыл глаза. С удивлением и даже вот с благоговением глянул на меня. Полегчало, значит. Уф, меня даже в пот кинуло. Потому что только сейчас я вспомнила, что перелила капель-то. Не сем надо было, а Пять. пять. «Ну что я за ведьмочка такая?» Но дядька Семен осторожно повернул голову в одну сторону, потом другую и, наконец, расслабился. А я вдруг поняла, что все правильно сделала. Ведь пять капель — это для обычного человека, а для потомка орка и оборотницы в самый раз. Повезло мне. Был бы человеком, пришлось бы с ним повозиться. «Второй раз ты меня на ноги ставишь, Ведяна!» И дядька Семен даже приложил руку к сердцу. Я вся запунцевела. «Как же хорошо, когда можешь помочь!» «Бабуля, спасибо. Вот бы сейчас она за меня порадовалась-то». «А теперь давай-ка пойдем. А то дядька селай уже брови свел. Сердится, значит». Я скорее оглянулась и никакого дядьки не заметила. Пусто было в столовой, и даже витринки опустили. «Выходит, есть у них домовые-то. Ну, слава светлой матери. Хоть на кухне есть, и то благо. Интересно, почему мне это дядька Силай не показался». Я повернулась к мужчине, который же налил себе чайку из этого, как его, титана. И с блаженным видом в один глоток с ним покончил. «Уходим, уходим, дядька селай Благодарствую за чаек». Он махнул мне рукой и поспешил на выход. Вопросы были, но, похоже, лучше задать их попозже. А то ведь, видите, не видела. Но четко услышала, как кто-то недовольно фыркнул и что-то пробормотал в ответ. Только мы вышли, как дверь в столовую с грохотом закрылась. — Вот тебе и чаек в течение дня, — дядька Симеон понятливо хмыкнул. — Не боись, Ведяна, открой дверь через пару минут. Отходчивый он у нас, но порядок любит. Глаза у дядьки Симеона посветлели, сразу видно, что головной боли он уже и думать забыл. — Пойдем-ка, Ведяна, я тебя на постой определю, — друг сказал он. Я даже остановилась опять туда, на чердак, и жалобно посмотрела на своего полного сил мужчину. Тот же только подмигнул. «Нет, адептка Маленская, по распоряжению ректора тебе выделено отдельно стоящее здание старого фонда». «Ректора? Значит, мы сейчас не к нему идем?» Я почувствовала, что щеки мои наливаются жаром. «Ведь он же сказал, что потом все расскажет, и вообще...» Дядька Симеон отмахнулся. «Сейчас, не до того. Да и отдал он уже распоряжение. А насчет разговора...» Тут он покосился на меня. — Вызовет, не сомневайся. Вот проведет беседу с одним охламоном. э я хотел сказать, с одним из наших лучших пятикурсников. Так и до тебя очередь дойдет. Я вздохнула. Значит, разговор откладывается. А до тех пор я буду щеголять в академии в этих вот юбках и одной единственной блузке, которая уже с дыркой и в пятнах. Ладно, вымою, заштопаю. Дядька Симеон шел бодро. Мы миновали дом ректора, и мне вдруг показалось, что в окне на втором этаже мелькнула тень, ведь это та же самая комната кабинета его, и стол ректора как раз у самого окна стоит. Я прищурилась и тотчас отвела взгляд. Не показалось. На меня практически в упор смотрел Сандр Огненный, и в глазах его, да и вокруг полыхал огонь.